Глава пятидесятая. Среда. Когда профессор Хантер был здесь в прошлый раз, я не ждала его визита. Поэтому сейчас я решила позаботиться о том, чтобы моя комната выглядела прилично. Я схватила одежду, валявшуюся на полу, и закинула её в корзину. «Господи, а разве он уже не бывал здесь?» — спросила милиса наблюдавшая за мной. «Да, но я не хочу, чтобы он думал, что я неряха». «Но ты и вправду неряха». Я поставила на стол бутылку с чистящим средством. «Боюсь, что ты права. Есть ещё что-нибудь, что мне нужно знать?» «О, про... я хочу сказать о Джеймсе?» «Вау, ты называешь его профессором Хантером?» «Нет», — солгала я. Я чувствовала, что моё лицо покраснело. «Ты такая странная?» милиса, пожалуйста, не смущай меня». «Уверяю тебя, я не думаю смущать тебя, но у меня есть несколько вопросов к нему, и если тебя это смутит, Милиса. я буду вести себя как паинька». Она подняла руки вверх, словно сдаваясь. Но я ни на секунду ей не поверила. Мой телефон пикнул, и сердце сжалось у меня в груди. Я схватила его и прочитала сообщение. «Он уже здесь. Так пойди, впусти его». И Мелисса скрестила ноги по-турецки. Я с мольбой взглянула на неё и пошла открывать дверь профессору Хантеру. Он стоял у чёрного входа, на нём была кожаная куртка, джинсы и футболка, и он выглядел как студент, как самый красивый студент на свете. Начался дождь, капли воды блестели на его волосах. Он шагнул ко мне и поцеловал меня. пени прошептал он. «Джеймс?» А выдохнула я. Мои колени превратились в жилье. Она волнуется в ожидании знакомства со мной? Думаю, да. Ты выглядишь не слишком уверенной. На его лице играла озорная улыбка. Она может быть очень суровой. Пожалуйста, просто помни, как ты мне нравишься. Уверен, что всё будет нормально. Я принёс шоколадные кексы. Он поднял в воздух сверток в алюминиевой фольге, Шоколадные кексы занимали в моём списке самых любимых вещей второе место после презервативов. Я предпочла бы вас. Я чувствовала себя дерзкой, хотя и не сомневалась, что это чувство покинет меня, как только мы войдём в мою комнату. Может быть, позже, а сейчас я обещала познакомиться с твоей подругой. Он отступил на шаг и протянул мне руку. Я взяла её, и он повёл меня по лестнице к моей комнате. Сделав глубокий вдох, я открыла дверь. Итак, вы и есть таинственный профессор Хантер? спросила Милиса. Я быстро закрыла за нами дверь, надеясь, что никто её не услышал. Профессор Хантер одарил её обаятельной улыбкой. Пожалуйста, зовите меня Джеймс, а вы, должно быть, Милиса. Он протянул руку, и после долгой паузы Милиса пожала её. Она нарочно вела себя ужасно. Я уже решила, что было плохой идеей познакомить их. Я принёс шоколадные кексы. Профессор Хантер протянул ей свёрток. «О, вы сами пекли их?» — спросила Милиса. Профессор Хантер ответил не сразу. «Нет, сомневаюсь, что они были бы съедобными, если бы их пёк я». «Вы не готовите?» «Не очень часто». Профессор Хантер потёр шею, он выглядел смущённым, и я взяла его под руку. «У него есть личный повар», — сказала я. «Могло ли это знакомство стать ещё более неловким?» Мелисса собиралась весь вечер атаковать его вопросами. «Как шикарно», — сказала милиса «Всё так странно. Я никогда не думала, что в нашей комнате окажется профессор». «Я и сам не ожидал, что окажусь в комнате у студентов. Это просто случилось». милиса улыбнулась. «Расскажите мне о себе». «Но я вырос в Нью-Йорке. Я прожил там всю свою жизнь, пока не переехал сюда в прошлом году. Простите, что именно вы хотите знать? Что-нибудь конкретное?» «Где вы учились?» «Можно я сяду?» Он улыбнулся мне. Он вел себя достойно, несмотря на атаку Мелисы. «Да», — ответила я. Но мне тоже было интересно, где он учился. Об этом я его еще не спрашивала. Я подвинула ему стул, Профессор Хантер снял куртку, повесил её на спинку стула и сел. А я прыгнула на свою кровать и села по-турецки. «Я учился в Гарварде». «Вау, Гарвард!» «Значит, ваши родители богаты?» — спросила Мелисса. «Мои родители богаты, но я получил стипендию». «Это впечатляет». «Спасибо». Но всё равно вы очень красивые, ваши родители богаты, наверняка вы получали от жизни всё, чего хотели. Профессор Хантер, казалось, рассердился. Он сделал глубокий вдох в определённом смысле, но многие вещи были мне не нужны. Я обязан своим успехом лишь себе, а не своей семье. У вас есть ещё вопросы? Один, самый важный. «Почему вам захотелось встречаться со студентками?» Не унималась Милиса. «Я не встречаюсь со студентками». Он сделал ударение на множественном числе. «У вас, похоже, превратное представление обо мне. Я хочу встречаться только с Пенни». «Значит, до пени вы никогда не встречались со студентками?» «Нет, не встречался». «Как вы можете вообще встречаться с кем-либо, если вы женаты?» Профессор Хантер бросил на меня быстрый взгляд. Он явно был удивлён тем, что Мелисса знала обо мне. Он разозлился на меня из-за того, что я всё рассказала ей. Я не могла понять этого по выражению его лица. Он, возможно, казался немного обиженным. Я не подозревала, что он воспримет это так, будто я обманула его доверие. У меня свело желудок, а он снова повернулся к Мелиссе. Я развожусь. Но формально вы всё ещё женаты. Милиса, моя бывшая жена изменяла мне всё время, пока мы были женаты. Что касается меня, мы уже давно не женаты. Милиса немного помолчала. Мне очень жаль, но всё равно вы всё ещё женаты. Как долго будет тянуться ваш бракоразводный процесс? Я мысленно поблагодарила Милису. Она задавала ему те вопросы, которые мне не хватало духу задать. И по какой-то причине профессор Хантер отвечал ей без колебаний. «Честно сказать, не знаю. Я надеюсь, что она уже подписала все бумаги. Я отдал ей всё, чего она хотела. В такой ситуации мне кажется неправильным вступать в какие-либо отношения. Вынужден не согласиться. Это самое правильное, что случилось в моей жизни». Это может казаться правильным, но грозит повлечь за собой нежелательные последствия. Разве вас не уволят, если узнают про ваши отношения с Пенни? Не обязательно. Следить за их разговором было все равно, что наблюдать за партией в пинг-понг. Но вы не подумали о Пенни. Если это выплывет наружу, никто не поверит, что вы объективно ставили ей оценки. Никто не будет относиться к ней, как к простой студентке. Даже профессора будут ставить под сомнение ее отметки. Я знаю, что она встречается только с вами, но все будут думать, что она встречается и с другими профессорами. Ее репутация окажется под ударом. Вас, возможно, не очень огорчит, если вас уволят, но ей нужно закончить университет. Я даже не думала об этом. Неужели все в самом деле будут так относиться ко мне? Я думаю, что пени сама может решать свою судьбу. Он посмотрел на меня. Я обдумал все возможные последствия, и я готов рискнуть, если и она готова на это. Я готова. Я улыбнулась профессору Хантуру. Я была готова на всё, и будущее не имело значения в этот момент. Впервые в жизни мне было всё равно, что случится дальше. Я наслаждалась настоящим. Но я солгала бы, если бы сказала, что не надеялась на то, что в будущем мы будем вместе. Я не могла представить себе жизни без него. «И вас не волнует разница в возрасте?» продолжала милиса «Чёрт! Я была так увлечена их разговором, что забыла про свой секрет. Захочет ли профессор Хантер продолжать отношения после того, как я скажу ему правду? Я закусила губу. «Нет, это меня не волнует». Он сделал паузу. «Как насчёт того, чтобы съесть эти кексы?» — предложил он. «Потому что шоколад заставляет всех женщин забыть о проблемах?» — фыркнула милиса «Просто я проголодался». Профессор Хантер поёрзал на стуле. «Какую специализацию вы выбрали? Уголовное право?» «Я принесу тарелки». Я спрыгнула с кровати, достала из шкафа одноразовые тарелки и развернула сверток. милиса не сводила глаз с профессора Хантера. «Нет, я изучаю политологию». «Вы хотите быть юристом?» «Речь не обо мне, Джеймс, а вас». «Предполагалось, что мы познакомимся поближе». «Да, я хочу быть юристом, но вернемся к вам». «Мне трудно поверить, что вы не можете найти себе женщину, более подходящую вам по возрасту». милиса была несгибаема. «Единственная женщина, которая меня интересует, это Пенни. Не знаю, что я ещё должен сказать, чтобы вы поверили мне». милиса вздохнула. «Хорошо». «Хорошо? Я верю вам. Простите, что задала вам все эти вопросы. Я просто приглядываю за Пенни. И встречаться с профессором — это не в её стиле». Я замерла, разрезая кексы. Пожалуйста, не говори, что я будущая старуха-кошатница. Надеюсь, сказал профессор Хантер. Это немного лицемерно с вашей стороны. Тогда, полагаю, я лицемер. Он улыбнулся мне. Я расслабилась. Я всегда расслаблялась, когда он так смотрел на меня. Я закончила разрезать кексы и поставила их на стол. Очень вкусно, с милой улыбкой сказала Милиса. Я расслабилась ещё больше. Может быть, она закончила свой допрос с пристрастием. «Я рад, что вам нравится», — профессор Хантер положил на тарелку недоеденный кекс. «Итак, если не в стиле пенни встречаться с профессором, что тогда в её стиле?» Мелисса рассмеялась. «В её стиле сидеть дома субботним вечером, и она никогда не нарушает правила. Я даже решила, что она шутит, когда она рассказала мне, что встречается с вами». Иногда я нарушаю правила. Это было странно. Сидеть и наблюдать за тем, как они обсуждают меня. Нет, не нарушаешь. Ты до нелепости правильная. Мне приходится буквально силой вытаскивать тебя из комнаты на выходных. Профессор Хантер рассмеялся. Он положил тарелку на стол, встал и пересел на мою кровать. Когда он обнял меня за плечи, напряжение, висевшее в комнате, спало. «Он больше не был профессором, очутившимся в нашей комнате. Он был моим бойфрендом, а я была самой счастливой девушкой на земле». милиса улыбнулась нам. «Это большой прогресс. От девушки, боящейся любого риска, до подружки профессора. Мне это казалось непонятным, но теперь, когда я вижу вас вместе...» милиса пожала плечами. «Я вас понимаю». «Ну, я рад, что мы заслужили ваше одобрение». Ваше мнение, кажется, очень важно для Пенни, и поэтому оно важно и для меня. И я обещаю никому о вас не говорить, я не выдам ваш секрет. Спасибо, милиса Позвольте мне официально пригласить вас на вечеринку в честь наших дней рождения. Я уверена, что Пенни уже рассказала вам о ней. На самом деле, она пока ещё меня не приглашала. Профессор Хантер улыбнулся мне. Она даже не упоминала о ней. Милиса рассмеялась. «Ну, в обычной ситуации вы не могли бы на неё прийти. Но поскольку скоро Хэллоуин, мы устраиваем маскарад. Если вы придёте в маске и костюме, всё, полагаю, будет нормально». Профессор Хантер с улыбкой посмотрел на меня. «Ни за что не пропущу это. У меня свело желудок. Нужно было сказать ему, что мне всего девятнадцать лет». А теперь я боялась, что ждала момента слишком долго. И чем дольше я ждала, тем ужаснее становилась моя ложь. «Может быть, я ненадолго съезжу к вам?» — спросила я профессора Хантера. «Я расскажу ему всё сегодня, и будь что будет». Он потёр мою спину. «Конечно». «Простите, но перед тем, как вы уйдёте, я скажу вам ещё кое-что». «Мелисса!» милиса взмолилась я. «Нет, всё в порядке». вмешался профессор Хантер. «В чём дело?» «Вы не обижайте её». «Не буду». «Вы уже причинили ей боль. Так что вашим словам веры нет. Я никогда не видела пени такой, какой она была всю прошедшую неделю. Вы оба, возможно, уже забыли об этом, но я не забыла». «Это было просто недоразумение». «Может быть, если вы будете более откровенным с ней, такого больше не случится?» «Я не причиню ей боль». — повторил профессор Хантер. Первый раз за весь разговор он, казалось, разозлился, и я затаила дыхание. «Это всё, о чём я прошу», — милиса прикончила свой кекс. «Вы хорошо смотрите вместе», — профессор Хантер посмотрел на меня. «Уже поздно. Если ты хочешь заехать ко мне ненадолго, нам лучше поторопиться». Он встал и надел куртку. Я тоже встала и бросила наши тарелки в корзину для мусора. "Пени, могу я сказать тебе пару слов наедине?" спросила Милиса. "Я подгоню машину к главному входу", сказал Джеймс. Он протянул Милисе руку. "Было интересно познакомиться с вами, Милиса". "Интересный выбор слов. Простите, если я смутила вас", Милиса пожала ему руку. "Заботиться о друзьях это хорошее качество. Надеюсь скоро снова увидиться с вами. Из вас получится отличный юрист". Похоже, от его слов милиса покраснела. Так значит, его обаяние действует на всех. Он направился к двери, оставив нас наедине. Как только дверь за ним закрылась, я повернулась к Мелиссе. «Ты обещала хорошо себя вести. Что это было, черт возьми?» «Прости, Пенни, я не собиралась лгать тебе. Просто у меня было к нему много вопросов». Я вздохнула. «Итак, что ты думаешь?» «Он очень красив. Очень». И кажется милым. Перестань уклоняться от ответов. Скажи мне, что ты думаешь на самом деле. Пенни, не знаю почему, но я ему не доверяю. Он ответил на все твои вопросы. Что еще ты хочешь знать? Просто мне кажется, что он что-то скрывает. Не знаю, как это объяснить. Пенни, я хочу, чтобы ты была счастлива. Но я счастлива. Просто будь осторожна, хорошо? Она сжала мою руку. Её слова немного обеспокоили меня. Может быть, он что-то ещё скрывал от меня?»